Глава 10 Я был вполне уверен, что дело подошло к своему естественному концу, и что высшие тетушкины инстанции скоро вынесут решение и сообщат свой революционно-законный приговор всем прикосновенным к этому совершенно ясному делу. Последняя беседа со следователями, сообщившими мне содержание обвинительного акта, происходило в самых первых числах апреля. Весь апрель месяц я спокойно спал по ночам, никем не тревожимый, и со дня на день ожидал последнего вызова следовательскую для сообщения мне окончательного тетушкиного решения. Я жестоко ошибался. Подлинное юбилейное чествование мое только еще начиналось. Ровно через три месяца после начала юбилейных торжеств 2 мая, часов в восемь вечера, меня наконец-то пригласили в следовательскую, где сообщили, однако, совсем не то, что я предполагал. Высшими инстанциями признано необходимым отправить меня в Москву. Поезд отходит через полтора часа, надо спешно собраться. Вернувшись в камеру, я спешно собрался с поспешествуемой в этом корпусном надзирателем, производившим внимательный осмотр всех укладываемых вещей. Затем меня повели с разными процедурами пропусков. Во дворе ДПЗ ждал меня черный ворон, в котором сидели уже два молодых человека, один в форме, другой в штатском, как оказалось оба следователи. Им поручено было доставить меня в Москву. Железная дверь захлопнулась, ворон каркнул, и увеселительная прогулка в Москву началась. Очень странно было сразу после тихой камеры очутиться на шумном вокзале, свободно идти рядом со своими двумя спутниками, потом сидеть вместе с ними в мягком купе, стоять в коридоре вагона, смотреть в окно, сталкиваться с десятками проходивших людей. Молодые люди, военные с ромбом на воротнике, были, как водится, очень любезными, Занимали меня разговорами о литературе, уложили спать на верхнее место, а сами вдвоем улеглись внизу. Купе было двухместное. Очень странно было утром в Москве сесть вместе с ними в трамвай и свободно ехать до Лубянской площади, где высится громадина бывшего страхового общества «Россия», ныне являющаяся всероссийским центром ГПУ. В боковой подъезд этого здания ввели меня мои спутники и вручили комендатуре. Было 11 часов утра 3 мая. Начиналась московская часть юбилейных торжеств. Началась она, конечно, с анкеты, а потом и с личного обыска. Тщательнейше осмотрены были все вещи, из которых тут же конфискованы такие опасные орудия и оружие, как золотое пенсне и карманный гребешок. А затем знакомая процедура – разденьтесь догола, встаньте, повернитесь спиной, нагнитесь и так далее, вплоть до многоточия и до реминесценции из Аристофана. Снова припомнился академик Платонов. По совершении этого обряда, нечто вроде обряда крещения в теткиной религии, некий нижний чин повел меня через двор в помещение для пребывающих и сдал с рук на руки дежурному надзирателю. Тот немедленно ввел меня в первом же этаже в камеру номер 14. Она была без окон, с электрической лампочкой у потолка, с обычным глазком в двери. Вся меблировка этой камеры, размера 4 на 5 шагов, состояла из двух небольших колченогих железных кроватей с досками вместо матрасов. В углу металлическая параша. Народа населения в этой камере не было, и я довольно долго пребывал в ней один. Но к середине дня камера мало-помалу заполнилась, и к вечеру в ней было уже шесть человек, тесно сидевших по трое на каждой из засланных досками кроватей. Все пять моих соседей были только что привезены из какой-то провинциальной тюрьмы, куда они попали по обвинению в колхозном вредительстве». Это были заведующие хозяйством колхоза, бухгалтер, агроном, кооператор и животновод. Не мои ли ученики, связанные с практическим звеном организационной группировки народничества.